Глава двадцать вторая На вилле Дель Салейль случился переполох. И не только в Курятнике. Всем постоянным обитателям этот день запомнится надолго. Уронила метелку для пыли служанка в коридоре и вытаращилась на преобразившегося сына хозяина. Даже Книксон позабыла сделать. Чуть не навернулся с лестницы Лакей, встретившийся нам по пути. Споткнулся и вынужден был схватиться за стену пожилой дворецкий. Но сил и возраста и опыта, вышколенный слуга быстро взял себя в руки. Леди Эрика, господин Лексенталь, прекрасно выглядите. Доброе утро, Марио, помявшись, ответил мальчишка. А я вот так будет теперь всегда. Я больше не буду, и всё. И правильно, по-доброму улыбнулся старый преданный слуга. Вы уже совсем взрослый, господин Лексенталь. Скоро уедете поступать в академию. Я рад, что вы решили быть самим собой. С облегчением выдохнув, Лекс улыбнулся и благодарно кивнул, после чего подхватил меня под руку. Пойдём, Эрика, я ещё Жаржетте покажусь. Она всегда была добра ко мне. Как скажешь. И давай по яблочку возьмём. Будем хрустеть и бесить твоих мачей. Слуги приняли всё хорошо. Если и обсуждали метаморфозы в облике сына хозяина, то без нас. А вот юные леди и их компаньёнки были на взводе. Шумели на улице приехавшие с утра рабочие. Что-то стучало. А тут и я такая довольная, выспавшаяся и опять не в платье, а в бриджах и мужской рубашке. Да ещё и бастард. Он же потенциальный пасынок вдруг продемонстрировал миру свою истинную кровь. При нашем появлении дамы скривились, будто дружно хлебнули уксуса. Дамы, передать Жоржетте, что нам нужно ещё более здоровое питание. Любезно поинтересовалась я «Вы о чем, леди Эрика?» С неискренней улыбкой спросила леди Рози. «Просто я же вижу, у вас выброс желчи. Проблемы пищеварения налицо, как говорится. У нас нет проблем с пищеварением. У нас и пищи-то нормальной нет». Едко прокомментировала леди Рамона. «Мы же не зайцы, чтобы питаться морковными и капустными котлетками». «Сомневаюсь, что с зайцем в лесу кто-то готовит котлеты», набрался храбрости Лекс. Мне право слово неловко это говорить, расплылась в смущённой улыбке леди Инессия. Но ваши предки, господин Лексенталь, в своих лесных чащобах тоже питаются одной травкой. Наверное, поэтому они так красивы, в отличие от вас, леди, нахамил он в ответ. Как вы смеете хвалить красоту эльфов? А вы считаете, что дивный народ не красив? сделал круглые глаза мальчишка. который, чувствуя мою молчаливую поддержку, становился все свободнее. «Неспоримый факт, что внешне они гораздо более привлекательны, чем люди». «Не то чтобы я поощряла хамство, наоборот. Но все же уметь постоять за себя надо, а бедного пацана и так совсем загнобили. А он из-за замедленного взросления и бабушки Мегеры и так зажат сверх меры, в отличие от своих сверстников-людей». Следующие полчаса мы упражнялись в остроумии. Кто кому скажет более гадостную гадость, при этом так, чтобы придраться было не к чему. Леди умели это в совершенстве. Вероятно, их обучают всему с сему младенчества отдельно нанятые воспитатели. Лексенталь только учился, но очень старался, а я подсказывала. Иногда сама, а иногда передавала то, что мне говорил Коссель, который крутился тут же и периодически пролетал мимо сквозь кого-то из дам. Все жабко вздрагивали и ёжились, не понимая, почему вдруг стало холодно. А потом я сообщила, что с сегодняшнего дня начинается ремонт на вилле. Леди, мне поручено сообщить, что неделя, о которой маркиз де Касана говорил вам в день вашего приезда, истекла. Гостить далее ради сватовства? Дамы, это не моё дело. Я всего лишь правая рука лорда Рикардо, но если ни одна из вас за столько дней не вызвала у мужчины интереса, то нужно ли и дальше бороться за брак с тем? Кому вы не нужны? Что бы вы понимали, фыркнула леди Клара. Вам-то за мужество с достойным мужчиной не светит. Кто захочет взять в жёны девушку, пусть и аристократку, которая была личной ассистенткой. Понятно же, что вы не только днём служите маркизу. Завидуете? Мило улыбнулась я. Было бы чему, усмехнулась она и отвернулась. Вы будете явной и открытой фавориткой лорда ровно до тех пор, пока он не женится на одной из нас. Никакая леди не потерпит любовницу-супруга в своем доме. А вне дома заинтересовалась я и сжала руку Лекса, который собирался встать на мою защиту. О том, с кем вне дома проводит время лорд, его законной жене не полагается знать и говорить. То есть, когда ваш муж, леди Клара, будет навещать любовницу, живущую в другом месте, вы якобы не будете знать. Так? Разумеется. «У мужчины ведь есть свои потребности, а мы леди, а не...» «Кто еще так думает?» Громче спросила я, потому что заметила, что у окна стоит объект нашей беседы, тот, чьей фавориткой я якобы являюсь. Так считали четыре леди — Клара, Инессия, Офелия и Леонора. Я пораженно смотрела на них, а непосредственно Лексенталь уточнил. «То есть, дамы, вы все хотите стать моей мачехой?» Но при этом, согласно с тем, что именно Леди Эрика будет, что отец будет проводить всё своё время и днём, и ночью не с вами, а с ней? Ну, она уже его очень личный ассистент. А мы все прекрасно знаем, что это означает. И видим, что ночи он проводит именно в её покоях. И сегодня утром слышали, обращённый к ним обоим вопрос: Проснулись ли они уже? Значит, спят в одной постели. К тому же, мы помним, Как лорд де Касана обсуждал с ней, кого они хотят взять в общие любовницы. Мы не против. Да, да мы. Хмыкнуло разошедшейся леди Клара. Хочет маркиз любовницу? Пусть уж. По крайней мере, известно, кто она. Аристократка, а не какая-то там певичка или актриска. Если уж появятся ещё бастарды, которые станут братьями и сёстрами нашим законным детям, то хоть не так стыдно. можно будет вынести позор, если придётся принять их в доме. Я просто в шоке от вашей аморальности. Выдала я и села. Как вот так живёт это? А как же чувства, любовь? Неужели вам не хочется, чтобы супруг принадлежал только вам? Хочется, конечно, но так бывает только по любви и у простолюдинов. А у нас-то будет договорной брак. Леди, обратился вдруг к ним лорд де Касана. Он стоял за открытым окном, облокатившись наружу обоконную раму. И лениво перебирал пальцами листочки комнатного цветка в горшке на подоконнике. Если бы прозвучал удар грома, он и то произвёл бы меньший эффект. Да и излишне говорливых девиц дошло, что их слышала не только я, любовница и ассистент, которую приходится терпеть. И не только бастард эльфийской наружности, от которого тоже так просто не избавишься, но и тот, чьей супругой они планировали стать. Леди, я внимательно вас выслушал. Могу только удивляться вашим словам. И со своей стороны категорически заявить: леди Клара, леди Инасе, леди Афелия и леди Леонора, никогда ни при каких обстоятельствах я не женюсь ни на одной из вас. Даже если вы останетесь последней женщиной в мире. Вы красивые, молодые, знатные. Но, видите ли, я в глубине души романтик и хочу любви, а А с вами, Оуэй. У нас в взаимности не получится. Поэтому я искренне благодарю вас за визит, за то, что вы позволили познакомиться с вами, но предложения о замужестве не будет. Но маркиз, а как же, нервно сжала платочек побледневшая Клара. А всё вы, морите девочек голодом. Вот они и говорят глупости, вскочила её компаньёнка. Ни одна леди не выдержит столько издевательств. Их тонкая душевная натура Да, мы. С усмешкой склонил голову маркиз и подмигнул украдкой Лексенталю. Вы можете гостить сколько пожелаете. Сегодня на обед наша повариха готовит чудесную бобовую похлёбку и салат из капусты. Кто-то из девушек жалобно вздохнул и скривился. Тот же спрятав лицо за веером. Ах, да. Уже сделав шаг прочь, лорд вернулся. Моя любимая женщина будет жить в моём доме, и спать в моей постели, в моей спальне, всегда. Вне зависимости от того, что об этом подумают окружающие, меня не волнуют мнения посторонних. Взгляды всех присутствующих тут же скрестились на мне. Я подняла бровь, мол, не понимаю, о чём вы. Какая разница, что обо мне думают эти юные охотницы за богатым мужем? Через год меня здесь не будет. Изменится внешность, окружение и место жительства. Я вернусь к Марике в приграничье. А там никому нет дела до того, что происходит в далёких мирных землях. «В таком случае я возвращаюсь домой». Встала леди Клара. Маркиз? Леди? И с прямой спиной будто кол проглотила. Она пошла к выходу из комнаты. На улице громко ругнулся кто-то из прибывших для ремонта вилл и рабочих. Леди едва заметно поморщилась, услышав донесшуюся ей в спину брань, но не обернулась и вышла. Следом откланились и еще три невесты. Инессия, Офелия и Леонора не так хорошо умели держать лицо. Им явно было неловко, что они поддержали Клару. Они жалели, что всё так получилось. Но хозяин дома явно дал понять, что им тут делать больше нечего. А ещё через пару часов от виллы отъехали четыре экипажа, нагруженные багажом. Леди и их компаньонки отказались даже пообедать перед дорогой. Сами жуйте свою траву, резко ответила Клара на моё приглашение к столу. В гробу я видела ваш здоровый образ жизни. И вас вместе с Тут она благоразумно проглотила окончание фразы. Я от этих ваших капустных котлет скоро как коза блеять начну. Блеют овцы, исправила я её с улыбкой. И ещё лучше. Только без ропотная глупая овца согласится жить в проглоть, да ещё позволять своему мужу держать в доме ассистентку и открыто проводить с ней ночи. Хоть бы ребёнок постыдился. Лекс, не отходивший от меня ни на шаг, с ехидной улыбочкой нежно проворковал: А ребёнок души не чает и за всех сил обожает ассистентку отца. Она самая лучшая. Клара фыркнула, подхватила подол платья и выскочила за дверь. Боги, какое счастье, прошептал мальчишка. Ещё 4 уезжают. Остались самые упорные. Но их целых 4. Придумай что-нибудь, Эрика. Избавь нас с отцом от этих охотников за титулом и состоянием. Может, всё же заставишь их шторы снимать? А то всё обещаешь и всё никак. Знаешь, я поразмыслила, и мне кажется, что они специально себя так вели, шепнула я. Слишком тщательно выбран был момент, и больно уж продуманно звучали реплики. И заметь, ни одна из их нянек и гувернанток не выступила с защитой или возмущением. А ведь поначалу они скандалили даже об общей комнате. Наверное, они уже сами мечтают сбежать отсюда, но им нужно, чтобы появился убедительный повод. Ну, не знаю, тебе видней. Главное, чтобы они убрались отсюда наконец. Всё равно нам с папой, кроме тебя, никто не нужен. Ты, кстати, вечером обещала ему свидание. Это не свидание. Я же его ассистент и пообещала составить компанию на вечер. Нет уж, это будет свидание. И мы позовём Литицую, чтобы она сделала тебе причёску и помогла нарядиться. Отец заслужил. Эй, ты что? Решил побыть сегодня? До да какой сегодня я всего лишь несчастный лебеночек, который хочет, чтобы вы хорошо провели время. Ребеночек, фыркнула я. А может, всё же свадьба, а? У нас будет чудесная семья. Соглашайся, Эрика. Так, я упёрла руки в боки. Ладно, молчу. Пошли готовить тебя к свиданию с моим отцом. Но сначала надо поесть чего-нибудь. Ни я, ни мой начальник предстоящую прогулку с свиданием не воспринимали У нас договор: пережить год так, чтобы суметь избежать женитьбы. Мы с лордом взрослые люди, которые понимают, чего они хотят или не хотят. И именно из-за нежелания подчиняться глупым порывам не слишком-то благопристойного предка, который ныне обречён на посмертное существование призрачной сущностью, мы и подписали контракт. До Александтале оказалось сложно это донести. Он вбил себе в голову, что нас надо свести и таким образом затащить меня в семью. «Ну как ему объяснить, что это невозможно? Точнее, конечно, возможно, но это катастрофа. Не могу я выйти за Рикардо. А вот дружить, учиться, работать, общаться с превеликим удовольствием». «Вы готовы, Эрика?» Позвал меня со второго этажа башни лорд. «Да, ваше сиятельство? Сейчас спускаюсь». «Ай!» Зашипела, так как летится и слишком сильно дернула меня за прятку волос, закрепляя прическу. «Ой, простите, я уже почти закончила». Да на самом-то деле совсем это не нужно. Мы же просто на прогулку пойдём, а не на бал. Красиво ведь, улыбнулась горничная моему отражению в зеркале. У вас чудесные волосы, густые, шелковистые. Цвета только нет. Ну тут уж ничего не поделаешь, хмыкнула я. Но я их ополаскиваю травяными отварами, чтобы желтизны не появлялось, как у стариков. Ах, вот в чём дело. А какие травы? Я матушке напишу. У неё тоже уже много седины. Ой, в смысле, не то же уже. Да я поняла. Не оправдывайся. Напомни мне завтра, напишу. Встав, поправила подол, чтобы он скрывался пошки. Лекс и летиция пристали как репейники и буквально вынудили меня нарядиться в платье ради прогулки с маркизом. Но учитывая, что планировали мы идти на природу, в туфлях на каблуке я не хотела ломать ноги. И украдкой нацепила сапожки. Оригинально, оценил мой внешний вид лорд, когда я спустилась в гостиную. Ой, Он ждал внизу и, конечно же, сначала увидел мои ноги, обутые в неподходящем к платью стиле, и лишь потом всё остальное. Вы прекрасно выглядите, Эрика. Но узнаю вашу бунтарскую натуру. Сапоги ваша инициатива. Я прыснула от смеха и развела руками. Не выдавайте, а то Лекс не выпустит меня из Куда влетел в комнату запыхавшийся пацан и сунул в руки маркизу корзинку для пикников. Успел. Отец, держи. Будешь угощать даму? Жоржета вам вкусного положила. Я закатила глаза, но комментировать никак не стала. А мой предполагаемый пасынок переключил своё внимание на меня. Отлично, причёска до кольте. Надо будет подарить себе украшение. Хорошо, платье красивое. Ты прекрасная до свидания, готова. Так, а это что такое? Возмущённо уставился он на мысок сапога, предательски выглянувшего из-под подола. Эрика, ну я же просил, не медленно пребываться. Не успела я и пискнуть, как мальчишка подхватил меня, приподнял и усадил на стол. Присел на корточки, стащил с моих ног сапоги и поскакал с ними по лестнице наверх с криком: "Летицы, она сбежала в сапогах. Срочно найди ей туфли. Свидание под угрозой. Мы теряем мачуху!" Мы с лордом Рикардо обалдело переглянулись. Он так и стоял с вытянутой рукой, в которой держал корзинку. А я открыл рот, басая, сидел он на столе в эркере. "Эри, в кого вы превратили моего зашугнунного тихого и нелюдимого сына?" шокированно спросил лорд. "Я вырастила монстра", сдавленно ответила я и рассмеялась. "Боги!" разгохотался он. "Это так нелепо, но ужасно смешно". Грохача ногами, припрыгал виновник переполоха. Подбежал ко мне, снова присел на корточки. и словно паж надел мне туфельки. После чего спустился со стола, подвёл к лорду Рикардо и вложил мою руку в его ладонь. Всё, можешь идти. Ага, кусая губы, ответила я. Спасибо за дозволение, папочка. Подтрунивая над сыном, отозвался маркиз. Лекс хохотнул, махнул на нас рукой, смутился и убежал в коридор. Ну что, Эри, сбежим? Я вас похищаю. Сбежим. Уходили мы через окно. И это тоже было очень смешно. Нет, слуги-то нас видели. Посмеивались и тут же отворачивались. Мне в платье было неудобно. Поэтому я села на подоконник, спустила ноги наружу, а там меня маркиз снял за талию и опустил на землю. «Пойдёмте, я покажу вам нашу округу. Тут красиво. Жаль, редко выдаётся время просто погулять и полюбоваться видами. Неподалёку пруд, в котором растут и белые нимфеи». «Нимфея. Латинская нимфея». Род водных растений семейства Кувшинковая. Растения с большими плавающими на воде сердцевидными листьями и крупными цветами. Скоро их соберут травники для лекарств и алхимических сборов. Но пока можно просто насладиться красотой. По пути мы разговаривали обо всем и ни о чем. Негласно решив, что не будем лезть друг к другу в души и ворошить прошлое, беседовали о перспективах на будущее. Маркиз немного рассказал мне о своей работе. О том, что у него небольшой кабинет, И нужно будет как-то суметь найти место для меня, либо в нём же поставить столик, либо, как я просила, выделить отдельную комнату, где я смогу нормально работать, чтобы мы не мешали друг другу и его коллегам. Лорд сообщил, что ему придётся возвращаться к работе буквально через несколько дней. И так выдалась удивительно долгая передышка, настоящий отпуск, в котором он не был уже много лет. И это странно и непонятно. Обычно его постоянно вызывают на работу. А тут тишина. Я высказала предположение, что вполне вероятно, распоряжение получил не только он, но и его подчинённые. Ведь королева весьма настойчива в своём стремлении женить его. Значит, могла приказать не беспокоить, чтобы он точно никуда не делся от приехавших на смотрины девушек. Я думал уже об этом, хмыкнул маркиз, и даже спросил. Мой заместитель Юлил и мямлил, но так и не признался. «Значит, точно королева». «Почему она так настойчиво воспытается сделать семейным человеком?» «Ее Величество. У нее сложная ситуация. Ей нужно женить кронпринца, который учился вместе со мной и Антионом. Но тот, так же, как и мы, совершенно не желает связывать себя узами брака, хотя ему сватают принцессы с четырех династий. Поэтому у нашей королевы пунктик «женить всех» и «выдать замуж тоже всех». У нее нет ни одной свободной фрейлины. Они все либо замужем, либо помолвлены. Как раз, чтобы у кронпринца не было искушения закрутить интрижку с девушками». «А как к этому относится его величество?» «Он любит супругу, тоже хочет, чтобы сын женился, а потому закрывает глаза на... Хм, то, что ее величество весьма настойчиво и бескомпромиссно, лезет в жизни своих подданных и выступает с Вахой. Мне всё сложнее давать отпор и увиливать. А лорду Дисперо? Антон, считайте уже почти обручён. У меня-то хоть скандальная репутация и взрослый признанный бастард. Герцог же безупречен, с какой стороны ни посмотри. Да ещё и близкое родство с королём. Ему без шансов избежать договорного брака. Откровенно говоря, я уж думал, что эта неделя и для меня кончится печально. А потом приехала я. Да, усмехнулся он. «Ваше появление перевернуло все вверх ногами. В доме творится сущий кавардак. Девицы на выдании оказались в крайне затруднительной ситуации. И этот ваш отбор... Вы в курсе, что устроили самый нелепый и странный конкурсный отбор из всех возможных?» «Да ну бросьте, лорд Рикардо!» Я рассмеялась. «Вы же понимаете, что никакой это не отбор, а так, баловство. Способ испортить домам жизнь и сделать так, чтобы они сами уехали». Учитывая, что у вас обязательство перед Делдре, то какие уж тут ещё невесты? "Но ну, не скажите, Эри. Невест так много, а я всего один", лукаво процитировал он мои слова и, приобняв за талию, помог перейти маленький овражек. "Придётся вам, маркиз, этот год довольствоваться только мной", издала я смешок. "Договорились, Эрика". "Да. Боюсь, если её величество проявит свою обычную настойчивость," Раз уж о коронованных особах нельзя говорить как есть, то мне придётся представить вас ко двору как мою официальную невесту. Будем надеяться, что нам удастся этого избежать. Всё же у нас с вами магический договор с чёткими условиями. Мы пришли. Смотрите, сейчас луна выглянет из-за облака. Какая красота! ахнула я.